Глава 15. Виталина «Твою мать!» Испуганно гляжу в огромные карие глазищи. Лицо девочки искажается. «Только не плачь, я тебе сто юбок куплю!» Умоляю малявку и, как набедокурившая маленькая деддомовская девчонка, сама оглядываюсь воровски по сторонам. Ловлю себя на том, что снова ощущаю всю эту детдомовскую атмосферу каждой клеточкой кожи и души. Эта девочка сотворила со мной невиданное, помогла мне вспомнить себя, ощутить своего внутреннего обиженного ребенка. Воспоминания помогли мне коснуться незаживающие раны и заштопать пару сантиметров невидимыми нитками. Под ребрами глухо стучит сердце, эмоции нарастают, грозятся перерасти в снежный ком. Бросаю взгляд на девчонку и прихожу в полное изумление. Она не плачет, видимо, привыкла к боли, не пропускает ее в себя. Я знаю, некоторым удается выработать это крутое качество. С годами у них боль не притупляется, а перерабатывается в другие эмоции, действия. Вот и это оказалось из числа сильных, особенных, нарастивших в свои несущественные годы толстую шкуру. Руся подходит ближе, сужает глаза. Что-то там себе просчитывает в своем пытливом умишке и выдает такое, от чего я прихожу в полнейший восторг. Сто юбок! По рукам! протягивает мне маленькую лапку, перепачканную грязью, и еще чертичем. Зачем тебе столько? Скрепляю сделку рукопожатием. «Не твое дело», — фырчит маленьким рассерженным медвежонком, пытаясь закрыть дырку в юбке пальчиками. «А все-таки...» «Подружусь с девчонками из группы. Подарю всем, чтобы они меня любили». «Разве любят за подарки?» «Ну ты глупая! Конечно, да!» — топает ножкой. Обнимает одной рукой зайца очень крепко, чтобы не потерять. Сердце неприятно щемит. Неужели я в ее годы была такой же? Или я была слабой, только внешне царапалась, кусалась? А сильной я стала в десять лет, когда в наш дед дом пришел Денчик. Кусаю губы, пытаюсь скрыть слезы. Вроде выходит. Знаешь, Кнопка, я поеду... Курьер завтра привезет тебе юбки. — Тебе можно верить? Может, залог оставишь? — тянет лапку к моим наручным часам. — Ну уж нет, дудки. Придется тебе поверить мне на слово. — Ну как, познакомились? Я смотрю, у вас тут все тихо-мирно прошло, да? К нам спешит воспитательница. — Соня Мармеладова... Воспитатель Алёшкиной Русланы. «Изабыла Гарсия. Рада познакомиться. Я привезла игрушки, подарки. Вас предупреждали о моем визите». Кивает, глядит на меня напряженно.